«Будучи инквизитором, я решил сопровождать его в течение 15 дней и больше по всем святым местам, чтобы узнать болезнь подробнее. Когда мы посетили церковь святой девственницы Прокседии, где находится часть мраморной колонны, которой был привязан спаситель во время бичевания и то место, на котором был распят апостол Петр», то при произнесении там церковных заклинаний без испускал ужасные крики и уверял, что он выйдет, но упорно продолжал оставаться. Одержимый оставался образованным, скромным священником, когда его не подвергали экзорцизмам. Одержимость в нем можно было наблюдать и тогда, когда он проходил мимо церкви и преклонял колени для приветствия славнейшей девы. В этот миг дьявол высовывал свой язык изо рта одержимого, и на вопрос, поставленный больному, не может ли он от этого воздержаться, он отвечал, «Я никак не могу противиться этому. Бес владеет всеми моими членами и органами, горлом, языком и грудью, чтобы говорить и кричать, когда ему захочется. Я слышу слова, которые он через меня говорит, но я не могу ему сопротивляться». И чем благоговейнее прислушиваюсь я к проповеди, тем упрямее мучит он меня и при этом высовывает язык. В церкви святого Петра имеется одна колонна, доставленная туда из храма Соломона. Чудодейственная сила этой колонны давала неоднократно исцеление от одержимости, так как Христос при проповеди в храме Соломона опирался на нее». «Я хотел испытать, не удастся ли помочь больному там, но и это не помогло». Неисповедимые пути Господни указали другой путь исцеления. Несмотря на то, что одержимый пробыл весь день и всю ночь привязанным к указанной колонне, злой дух ни за что не хотел его покинуть. На следующий день, после прочтения разных экзорцизмов в присутствии столпившегося народа, Нечистый был спрошен, на какую часть колонны облокотился Христос. В ответ на это он ухватился зубами за нее и, забывая, воскликнул «Здесь стоял он! Здесь стоял он!» Но выходить из больного он упорно отказывался. На вопрос «Почему он отказывается?» им был дан ответ «Из-за ломбардов». Спрошенный о причине этого заявления, Он ответил по-итальянски «Все делают так и так». Причем он назвал «отвратительнейший порог распутства». После этого священник спросил меня «Отче, что обозначают те итальянские слова, которые бес только что произнес моим ртом?» Когда я ему дал объяснение, он сказал «Слова я слышал, но не мог их понять». Как потом оказалось, этот вид одержимости – мог быть излечен только постом и молитвою, согласно словам Спасителя в Евангелии. Этот вид бесов ничем иным не изгонится, кроме как постом и молитвою. Один епископ святой жизни, который был изгнан турками из своей епархии, избавил его, Божьей милостью, от недуга и отпустил его радостным на родину после того, как провел с ним всю четыридесятницу на воде и на хлебе в посте и молитве. Хотя без чуда ни одно исцеление не совершается, однако мы можем все же ответить на вопрос о том, какими видами одержимости без вредит человеку. Таких видов пять. Одни испытывают страдания, причиняемые их собственному телу. Другие страдают и телом, и духом иные только духом, некоторые временно лишаются рассудка, а бывают и такие, которые превращаются как бы в неразумные твари. Случается также, что бес вредит человеку, причиняя урон его имуществу. Выше указанный священник был одержим так, как это указано в четвертом виде. Ведь он не пострадал телесно, как это было с Иовом. Священное Писание ведь сообщает, что Бог вначале дал власть бесу и сказал, «Все, что у него имеется, находится в твоей руке, но только против него самого не простирай руки своей». Другими словами, бес мог вредить, нанося урон владением Иова. Потом он дал бесу власти над телом, сказав, «Он в твоей власти, но не трогай души его». Это значит, что Бог запретил бесу лишить его жизни. До известной степени будет правильно сказать, что указанный священник был одержим так, как это указано в третьем виде одержимости, ведь он страдал от беса и телесно, и духовно. Он мог сказать, как Иов, «Когда я говорю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою, ложе мое, ты страшишь меня с нами» и видениями пугаешь меня».